У меня нет сил снять с лица марлю. Голова налита свинцом. Но когда я, наконец, через некоторое время сажусь, не чувствую боли. Слабости вроде тоже нет. Пытаюсь встать, снова сажусь. Комната несется по кругу, как карусель. Да, это комната Куницкого. Раскрытые чемоданы, несколько простынь, на столе лежит нечто, прикрытое темной тканью. А, это труп Арнева фон Кольберска. Я еще не осматривал его после эксгумации. На левой руке покойного картонный формуляр, который уже успел заполнить доктор Куницкий. А кольбац не был красавцем. Лошадиная челюсть, очень длинный нос. Наверное, носил очки. На переносице осталось углубление, а слишком тесное право. Но он хорошо сложен. Широкая грудь, узкие бедра, руки стильные, с мощной кистью. Одним словом, он ничуть не похож на своих предков, изображенных на портретах, которые висят в салоне. И мой антропологический тип. Я беру его руку. На левой ладони специфическое углубление, похоже, что от автомобильного руля. Наверное, он много ездил, но не очень-то уверенно водил машину. На указательном пальце следы никотина. На большом опять специфический след в виде небольшой мозоли. Правая его рука тоньше и мягче. Входит доктор Кунинский. «Кто позволил вам встать?» Он кричит профессиональным тоном, хотя, видимо, не особенно уверен, что обязательно надо кричать. «Ничего со мной не случится, доктор. Вы знаете, что покойник был левшой? Вам надо сейчас же лечь. Левшой? Ну и что из этого следует? Немедленно ложитесь». «Ничего». «Наверное, ничего не следует. Я только сейчас заметил, что он левша. Не очень-то приятный тип. Вам не кажется?» «Я покойников не различаю. Все они похожи друг на друга. А вам необходимо лечь». «Нет. Сделайте мне какой-либо укол, и хватит. Нервишки пошаливаются. Увы, все вышло. Последний сделал этой девочке. Есть только кофеин в таблетках». «Спасибо. Предпочитаю его в виде кофе». Пойдемте, доктор. мы же не закончили нашего совещания. Но сначала я хотел бы узнать, кто меня так угостил. Пробую затылок. Кусок марли приклеен двумя перекрещенными полосками кластеря. Два сантиметра. Затронута только кожа, информирует Куницкий. Наверное, кирпич. Может быть, трость? Нет, кирпич. Я нашел мелкие осколки в волосах. Интересно. Этот тип... не отличается большой физической силой. «Если судить по донесению сержанта Легензы, мой случай не особенно интересен». Зато он увенчался еще одним знаменательным открытием. Услышав крик, Легенза спустился вниз, ориентируясь на свет фонаря, который почему-то не погас, когда я упал, и лежал на полу, освещая своды подземелья. «Рядом со мной сержант обнаружил несколько кирпичей». Ничего другого не нашел и Домбал, прибежавший по зову легенды. Они вдвоем обшарили лестничную клетку, коридорчик идущий под уклон, подземелью и само подземелье. Позже, когда они уже перетащили меня к доктору Куницкому, в левой стене склепа увидели узкую нишу и лесенку. Когда я стукнулся головой о доски, то понял, что Лас слепой, рассказывает Домбал. Хотел уже возвращаться, но еще раз уперся в доски изо всех сил обеими руками. А Легенза держал меня за ноги. Доски поддались. Это оказался просто люк, только очень тяжелый. Когда я его приподнял, а Легенда посветил фонарем, я увидел те самые часы фрегат. «Вы оказались в башне?» «Так точно!» «Легенза, когда ты подбежал ко мне в комнате со стульями, оставался кто-либо из наших?» «Нет. Нужно было позвать. Я что, должен был ждать?» «Пока гражданина капитана прирежут, да?» — возмутился сержант. «Так-то так. А вот за это время гражданин Дух благополучно проследовал из подземелья в башню, по той самой железной лесенке, из башни через комнату со стульями, свои апартаменты. А теперь спокойно отдыхает. А что поделывает местное общество?» Сидит, как было приказано, по своим комнатам. Лаз из подземелья в башню тоже под наблюдением. «Ну, теперь оттуда уже никто не выйдет, потому что там давно никого нет». Легенда вздыхает. Лицо у него в грязи, пальцы стерты до крови. «Я говорю ему, чтобы он умылся».